Глава пятая Шелк выскользнул из ее рук и, подобно крови, обогрел пыльную землю. Я... я она пыталась найти правдоподобное объяснение, но безуспешно. — А ты что здесь делаешь? — спросила она в свою очередь, решив, что нападение — лучшая защита. — Твой друг сказал, что ты покинул Боснию неделю назад и лежишь больной. Теперь уже Гаврила, путаясь, искал подходящее объяснение. Я должен был вернуться в Белград на прошлой неделе вместе с Тривкой и Неджелко, но пришлось остаться. Толпа около них сомкнулась, свита Эрцгерцога была уже довольно далеко в глубине базара. — Так значит, ты не болен? — спросила Наталья, в то время как торговец подбирал с земли свой драгоценный шелк. — Болен? На мгновение на лице Гаврила отразилось недоумение, затем он сказал «нет, я не болен». В этом не было сомнения. Он выглядел вполне здоровым и необычайно возбужденным. Гаврила беспокойно огляделся по сторонам и быстро сказал «Я не должен здесь находиться и буду очень тебе благодарен, если ни одна душа не узнает, что мы с тобой встречались». Наталья увидела через плечо Гаврила, Одного из офицеров из охраны Эрцгерцога. Он пробирался сквозь толпу и, очевидно, разыскивал ее. Я не могу сейчас объяснить, но уверен, что ты поймешь, Наталья. Это часть подготовки и. Наталья ничего не понимала, но была рада, что он не стал выяснять, почему она оказалась в Сараево. Ты должна забыть о нашей встрече. Ты никого не видела. Меня здесь. Не было. Она заметила, что офицер смотрит прямо на нее и беспокойство в его глазах сменилось облегчением. В таком случае, чем скорее мы закончим разговор, тем лучше, сказала Наталья, когда свицкий офицер начал к ним пробираться. Поговорим потом, Гаврила, в Золотом осетре. Гаврила продолжал держать ее за руку, ты все поняла, Наталья. — спросил он, пристально глядя на нее своими карими глазами. — Это чрезвычайно важно для твоей же безопасности. Сейчас для Натальи важнее всего было то, что Гаврила не догадался, почему она сараева Мне все понятно, — сказала она, отходя от него и моля Бога, чтобы посланный за ней офицер не окликнул ее в присутствии Гаврила. Наталья не стала дожидаться, когда он с ней попрощается. Ее рука теперь была свободна, и она, быстро отвернувшись, начала медленно пробираться навстречу австрийскому офицеру. — Что, черт побери, произошло с тобой на базаре? — спросила Катерина позже, в их комнате в отеле. — Ты была рядом со мной и вдруг куда-то исчезла. — Я застряла в толпе сказала Наталья, стараясь быть как можно искренней. «Там такая ужасная толкучка! Я не могла выбраться!» Наталья притворилась, что увлечена выбором платья для обеда. Встречаясь с Гаврила и его друзьями в золотом осетре, она ощущала волнующую дрожь каждый раз, когда ее предупреждали о необходимости хранить тайну. Сейчас ей ужасно хотелось поделиться с Катериной, Но она помнила о своем обещании. — Я выбрала себе синее лиловое для завтрашнего вечера, — сказала Катерина, глядя на сестру, которая продолжала разглядывать модное платье парижского фасона, одобренное Хельгой. Завтра предстоит довольно спокойный обед. Не думаю, что папа ожидает от него чего-нибудь особенного. — Граф Конрад фон Геттендорф? Начальник имперского генерального штаба тоже будет присутствовать на обеде. Папа говорит, что он отчаянный маяка, предлагавший императору Францу Иосифу уничтожить Сербию. Глаза Натальи засверкали патриотическим огнем. Пусть только попробует. Это будет подходящий предлог на голову разбить Австрию и освободить Боснию и Герцеговину. Катерина помрачнела. Вопреки всем ожиданиям, ей нравился визит в Боснию и не хотел испортить впечатление напоминаниями о напряженных отношениях между Сербией и Австрией и о трудном положении, в котором оказался отец, представляя сербское правительство на территории, находящейся под Габсбургским правлением и в присутствии наследника австрийского трона. — Давай не будем сейчас говорить об освобождении Боснии, — сказала она, прикрепляя к платью белую розу. — Нас могут услышать, и у папы будут неприятности. — А что, если фон Геттендорф или этот гадкой Франц Фердинанд заговорят на обеде о Боснии? — воинственно не унималась Наталья. — Мне и тогда молчать. Катерина... Похолодела от одной только мысли, что может произойти в случае, если Наталье изменит выдержка. Ты должна быть нема, как рыба. Думаю, никто не станет касаться этой взрывоопасной темы. Но Катерина ошиблась. Граф Конрад фон Геттендорф почти сразу же ее затронул. Вы «Должны заставить ваше правительство понять, что Габсбургская империя не потерпит славянского национализма, как за пределами страны, так и внутри», — раздраженно сказал он ее отцу, когда подали напитки перед обедом. Катерина вздрогнула и посмотрела на Наталью, чтобы понять, слышала ли та эти слова. К счастью, Наталья была занята разговором с придворной дамой и Екатерина, приняла участие в беседе. Поездка на базар, жара и высокая влажность воздуха утомили Наталью. Она снова задумалась над тем, что делал Гаврила в Сараеве. Он говорил, что едет в Боснию для какой-то подготовки, и она решила, что эта подготовка означает отработку тактики повстанческих действий в горах Боснии. Затем она вспомнила, что он когда-то посещал университет в Сараево, и, вероятно, у него осталось много друзей в городе. Может быть, он не хотел, чтобы она рассказывала об их встрече, потому что вместо выполнения задания он навещал своих друзей? Объявили, что обед подан, и Эрц-герцог с женой направились в роскошную столовую. Наталья печально вздохнула. Предстоял длинный, скучный вечер. Во время продолжительной трапезы Наталья думала, где сейчас Гаврила. Наверное, в такой же кофейне, как золотой осетр. Заказал за весь вечер одну чашку кофе и бурно обсуждает с друзьями корни славянского национализма. Оглядывая комнату с высоким потолком и слушая обрывки скучных разговоров о маневрах, и о розах в саду любимой резиденции эрцгерцога, о поместьях и о замках, Наталья страстно желала оказаться в прокуренной кофейне вместе с Гаврилой. Заметив мрачное выражение ее лица, Катерина наклонилась к ней. — Не унывай, — прошептала она ободряюще, — надо выдержать еще пару дней, папе гораздо труднее, чем нам. На следующее утро эрцгерцог и его окружение снова отправились на маневры, которые проходили в отдаленной горной местности. Единственный, кто не сопровождал эрцгерцога, был Алексий. Несмотря на то, что Франц Фердинанд и граф Гетендорф были удовлетворены неофициальными беседами с представителем правительства Сербии, которая выглядела занозой на теле Габсбургской империи, Они считали его присутствие на маневрах австрийской армии нежелательным. Поскольку Алексей и не ждал приглашения, он отнесся равнодушно к такой дискриминации. В общем, визит проходил намного лучше, чем он предполагал. Несмотря на воинственность фон Геттендорфа, Франц Фердинанд проявлял в беседах с ним здравый смысл. Если кто-либо и мог решить проблему недовольства славян внутри империи, то только эрцгерцог, и Алексей полагал, чем скорее тот станет императором, тем лучше.